Ждать пришлось два часа, так как место, куда она решила наведаться, было на замке. Все это время она нетерпеливо бродила по городу, желая поскорее убедиться в правильности своей догадки. В одиннадцать китайский ресторан открылся. Бергитта Руслин вошла, села за тот же столик, что и в первый раз, рассматривая фонари над столами. прозрачный фонари из тонкого пластика, имитирующие бумагу. Продолговатые, цилиндрический С нижнего края свисали четыре красные ленточки. После визита в полицейское управление она знала, что длина их ровно 19 сантиметров. К абажуру они крепились крючочками, продетыми в дырочку наверху. Молодая женщина, плохо владеющая шведским, принесла меню, улыбнулась, узнав посетительницу. Бергитта Руслин есть не хотела, но выбрала холодные закуски. салатники стояли на столе впереди, и, накладывая закуски на тарелку, она могла осмотреться и нашла то, что искала. За двухместным столиком дальше, в углу, там, на фонаре одной ленточки, не доставало. Она замерла, затаив дыхание. «Здесь кто-то сидел», — подумала она, — «в самом темном углу». Потом он встал, вышел из ресторана и отправился в Хешоваллен. Она обвела взглядом помещение. Молодая женщина улыбалась. Из кухни доносилась китайская речь. Ни она, ни полиция абсолютно не понимали, что произошло. Эта история была масштабнее, глубже и загадочнее, чем они себе представляли. По сути, Никто из них ничего не знал. Часть вторая. Черномазы и китаёзы. 1863. Перевал Лоушань. Резко свистит западный ветер. Дикие гуси кричат в пространстве «Холоден утренний месяц!» «Холоден утренний месяц!» Громко стучат копыта коней, Глухо поет труба. Мао Цзэдун, 1935. Отрывок из стихотворения. Дорога в Кантон. Глава десятая. Стояла самая жаркая пора 1863 года. Второй день долгого странствия Саня и двух его братьев к побережью, в город Кантон. Рано утром они вышли к перекрестку дорог, где на вбитых в землю бамбуковых колях торчали три отрубленные головы. Давно ли их насадили на коле, понять невозможно. Младший из братьев, по имени У, считал, что не меньше, чем неделю назад, поскольку воронье уже выклевало глаза и большую часть щек. го -сы. Старший из братьев полагал, что головы отрублены дня три-четыре назад, ведь рты все еще кривились от ужаса перед тем, что их ожидало. Сань не сказал ничего, оставил свои мысли при себе. Эти головы словно знак того, что может ожидать его и братьев. Спасая свою жизнь, они поспешно бежали из отдаленной деревни в провинции Гуанси. Первое, что встретилось им на пути, напомнило, что их жизни будут в опасности все время. Они покинули место, которое Сань мысленно назвал перекрестком трех голов. Госы и У спорили, кого тут обезглавили, разбойников или крестьян, вызвавших недовольство могущественного землевладельца. А Сань размышлял о том, что случилось, и... что выгнало их из дома. С каждым шагом они все дальше уходили от своей прежней жизни. Братья в глубине души еще надеялись когда-нибудь вернуться в Вихай, деревню, где родились и выросли. Сам он на сей счет не был уверен. Возможно, бедные крестьяне и их дети вообще не в состоянии вырваться из нищеты. Что ждет их в кантоне? Куда они держит путь? По слухам, можно пробраться на корабль, уплыть за океан, на восток и очутиться в стране, где в реках полным-полно золотых самородков, крупных, как куриные яйца. В такую глушь, как Вихей, доползли слухи о стране, населенной необыкновенными белыми демонами и до того богаты, что простые люди из Китая и те могли подняться из убожества, к огромной власти и богатству. Сань не знал, чему верить. Бедняки всегда мечтали жить там, где их не будут мучить никакие землевладельцы. Он тоже мечтал об этом, когда был маленьким, и стоял, склонив голову возле дороги, по которой несли в полонкине какую-нибудь важную персону, и неизменно задавал себе вопрос, как получилось, что люди жили такой разной жизнью. Однажды он спросил своего отца, его звали пей, но в ответ получил только плюху, незачем задавать ненужные вопросы. Таким мир создали боги, обитающие в деревьях, ручьях и горах. Чтобы эта загадочная вселенная пребывала в божественном равновесии, нужны бедняки и богачи. Крестьяне, пашущие землю на буйволах, и важные знатные особы, которые и ногой-то не касались земли, что кормило и их. Никогда больше Сань не спрашивал родителей, о чем они грезили перед изображениями богов. Их жизнь состояла из сплошного тяжкого труда. Существуют ли люди, которые работают тяжелее и получают за непосильный труд так мало? Он не нашел человека, которого... Мог бы спросить об этом, ведь все в деревне были одинаково бедны и одинаково боялись незримого землевладельца, чьи управляющие кнутами заставляли крестьян выполнять паденную работу. Он видел, как люди шли от колыбели к могиле, сгибаясь под все более тяжким бременем паденщины. Казалось, дети начинали сгибать спину, еще не выучившись ходить. Спали деревенские на циновках, которые вечером расстилали на холодном земляном полу. Подушкой служил твердый бамбуковый подголовник. Дни шли за днями, подчиняясь однообразному ритму времен года. Люди ходили за плугом, который тянули буйволы, сажали рис, надеялись, что в этом году вырастет достаточный урожай и сумеют прокормиться. В неурожайные годы есть было почти нечего. Когда кончался рис, ели листья. или ложились и умирали. Другого выхода не было. Сань очнулся от размышлений. Смеркалось. Он огляделся в поисках подходящего места для ночлега. Возле дороги росла кучка деревьев, рядом несколько каменных глыб, словно прикатившихся сюда с горного кряжа, возвышающегося у западного горизонта. Они расстелили свои соломенные циновки, поели рису, которого должно хватить до кантона. Сань украдкой взглянул на братьев, хватит ли у них сил дойти. Что он будет делать, если один из них заболеет? Сам он по-прежнему чувствовал себя сильным, но в одиночку ему не донести брата в случае необходимости. Между собой они говорили мало. Сань сказал, незачем зря тратить на споры, до да ссоры. те скудные силы, какие у них есть. Каждое слово, какое вы выкрикиваете друг другу, отнимают у вас один шаг. А сейчас главное — не слова, но шаги, которые приведут нас в кантон. Братья перечить не стали. Сань знал, они полагаются на него. Теперь, когда родителей нет в живых, а они бежали с деревни, Оба наверняка думают, что Сань принимает правильные решения.